Часть 6. Без дисциплины нет армии. Дисциплина – это фундамент и стальной каркас вооруженных сил. Дисциплина армейская бывает слепой. На войне весьма часто слепая дисциплина оправдана. Вы, полководец, вы не имеете права раскрыть свой замысел. Потому десятки, сотни тысяч, а то и миллионы людей вынуждены выполнять ваши приказы, не понимая их смысла. Вы просто отдаете распоряжение. Что надо сделать, не объясняя зачем? Однако дисциплина становится самоубийственной, если войскам отдают дурацкие приказы. Начальник генерального штаба, генерал армии Жуков, перед войной отдал достаточно приказов, которые полностью парализовали Красную армию. Самолетов противника не сбивать. Патроны и снаряды у передовых полков и дивизий изъять. Чтобы не было случайной артиллерийской стрельбы, замки с орудий снять и сдать на склады. Пограничные мосты... Разминировать. На провокации не поддаваться. За попытки стрелять по германским самолетам-нарушителям всех виновных судить судом военного трибунала. За выполнением приказов Жукова весьма бдительно следили товарищи из НКВД и НКГБ. В марте 1941 -го года, когда Жуков уже был начальником генерального штаба, все руководство флота чуть не пошло под расстрел за то, что флотские зенитчики открывали огонь по германским самолетам-нарушителям. Жуков не сделал ничего, чтобы оправдать флотских командиров и отменить приказ «самолеты-нарушители не сбивать». Наоборот, товарищи из НКВД предъявили обвинение руководству флота не по своей инициативе, а по записке Жукова, который требовал примерно наказать всех, кто стреляет без приказа. После войны свое поведение Жуков объяснял весьма удивительным образом. «Мы боялись спровоцировать войну. Не хотели давать Гитлеру повода для нападения. «Ну и что из этого вышло? Вы не давали Гитлеру повода? Разве это могло его удержать? Разве удержало?» «Красная армия была вынуждена слепо повиноваться приказам Жукова». «Но где грань между провокацией и войной? Вы командир авиационного полка. Бомбят ваш аэродром». «Если бы вы знали, что все аэродромы бомбят, тогда ясно – война. Но вам этого знать не дано». В данный момент вы видите только свой аэродром и только 100 своих горящих самолетов. И каждый из миллионов солдат и офицеров на границе мог видеть только свой малый кусочек происходящего. Что это? Провокация? Или уже не провокация? Вы начнете стрелять, а вдруг потом выяснится, что только на вашем участке противник предпринял провокационные действия. Что с вами сделает Жуков и палачи из НКВД? Приказы Великого Жукова и воинская дисциплина требовали от войск на провокации не поддаваться. Вся армия выполняла приказ, вся армия на провокации не поддавалась. 22 июня передовые дивизии без боя сдавали пограничные мосты, лишь бы выполнить приказ стратегического гения не поддаваться на провокацию. Ах, глупые мы, не могли сообразить, что война началась. Мы возмущаемся действиями солдат, которые выполняли приказ Жукова, но почему-то не возмущаемся действиями Жукова, который эти приказы отдавал. Но неужели солдатам на границе было не ясно, что это война? Да, им было неясно. У них приказ. Никакой другой информации к размышлению они не располагали. Давайте всех их считать идиотами. А в генеральном штабе сидел великий стратег. Он обладал всей информацией. Уже вечером, 21 июня, он знал, что сейчас начнется война. По его собственным словам, у него рассеялись последние иллюзии. Но он почему-то не вводил в действие свой план войны. Давайте считать его выдающимся мыслителем.